перехваченный гонец. Снегурочка не знала, что пока она писала записку и привязывала ее к лапке сокола, за ней неотрывно следила Баба Яга. Старуха сидела у волшебного блюдца и, откусывая кусок за куском от бублика с маком, внимательно наблюдала, что происходит на льду пруда. прихрамывая к ней подошел кощей и сказал сиплым голосом, «Попадись мне еще этот снежный конь!» Я себе чуть шею не свернул. Да, милок, повезло тебе, что ты бессмертный. Хочешь боблика предложила баба яга. Кощей наклонился над блюдцем и вцепился взглядом в Снегурочку. «Это они!» — закричал он. «Клянусь, мозолю я их прикончу!» «Не горячись, милок. Никуда от нас Снегурка не денется. Сперва перехватим ее сокола» успокоила его баба-яга. «Ой, ты, батюшки, опять куда-то лететь, а я высоты боюсь!» пискнула Кикимора. Они вскочили в ступу, яга взмахнула помелом, и ступа помчалась до гонку соколу. «Ой, сокол ты, сокол, быстрокрылая птица, лети, чтобы не настигла тебя вездесущая погоня, но уж близко она!» Стремительно несется проклятая ступа, подгоняемая волшебным помелом. В руках у кощей появился тугой лук, Незнающая промаха стрела сорвалась с тетивы, нагнала сокола и вонзилась ему в грудь. Почуяв приближение смерти, свободная птица сложила крылья и рухнула на землю. Кощей поднял птицу за крыло, сорвал у нее сладкий записку и прочитал. «Дед, у нас полный облом!» Кощей с Бабой Егой задумали завладеть первым мгновением нового тысячелетия – — Обратень превратится в меня и станет просить у тебя шкатулку. Не верь ему, это буду не я, твоя внучка-снегурочка. — и ты, пройдохи все разнюхали, — всплеснула руками баба-яга. — Ну да ничего, они хитрые, а я хитрее. Старуха отломила от метлы три прутика и сплела из них птицу. Она прошептала заклинание дунула на прутья, и они превратились в сокола. Он был похож на дивана, но его глаза отблескивали красным, точно в них полыхало неугасаемое пламя. Баба-Яга взяла карандаш и Снегурочкиным почерком написала на клочке бумаги такую записку. «Дедушка, мне срочно нужно тебя увидеть. Вопрос жизни и смерти. Буду ждать тебя на заброшенной станции метро без пяти двенадцать. Твоя внучка Снегурочка». «Одинок, ты холодок. Она идёт заброшенную станции вдруг заблудится?» — спросила Кикимора. «Э-э-э, милая, не волнуйся, Дед Мороз отлично знает город», — сказала Баба Яга и подбросила сокола. Красноглазая птица взвелась, издала короткий злобный крик и стремительно полетела на север. «Долго детишки будут ждать Деда Мороза, а дождутся Деда Кощея!» — пошутил Кощей, и его волшебная челюсть льстиво расхохоталась. Тем временем Снегурочка с угробой Ваня ехали в санях по Тимирязевскому лесу. В этот поздний час лес был совсем безлюдным, и никто не видел ни легких узорчатых саней, ни резво обижавшего северного оленя. Внучка Деда Мороза случайно взглянула на Ваню, и ей почудилось, что мальчик чем-то расстроен. Он неподвижно смотрел на мелькавший справа забор и почти не слушал веселого звона колокольчика. «Чего у тебя физиономия какая-то унылая?» спросила Снегурочка, снимая наушники, в которых грохотала музыка трех пингвинов. «Думаю о папе с мамой. Вдруг мой двойник уже растаял», сказал Ваня. да ники народ прочный. Его лет на 100 хватит», успокоила его Снегурочка. «Все равно не верится, что мою маму может так легко провести. Папу еще, пожалуй, но не маму. Она все замечает». Даже порванную страницу в учебнике или царапину на колене через две пары штанов. Ну и занудный же ты тип. Пока сам не увидишь, не поверишь. Давай, Васька, свози его к дому. Махнула рукой Снегурочка. Олень разогнался и прыгнул. Сани пронеслись над аллеями, над вершинами Тимирязевского леса, над дорогой, над кадетским корпусом и опустились точно во дворе дома, в котором жил Ваня. Первым делом мальчик уставился на свои окна. Он ожидал увидеть в них свет, а за стеклом — заламывающих руки бегающих и стынущих родителей. «Где же наш сын? Где он? Ах-те-куда-ах-те! Куда же он пропал?» Еще он представлял, как по району разъезжают милицейские машины, и стражи порядка с мужественными и обеспокоенными лицами спрашивают у прохожих, «Не видели ли они маленького мальчика?» Но в действительности все оказалось совсем иначе. Окна в их квартире не горели, родители не бегали, Да милицейских машин тоже не было видно. — Ну что, съел? Вся наша доблестная милиция переводит через дорогу старушек, а искать тебя у нее нет времени. Насмешливо сказал сугроб. Ваня осторожно прокрался к окнам родительской спальни и прислушался. Вначале никаких звуков не доносилось, и он решил, что пап с мамой уже спят, но потом приоткрытую форточку донесли знакомые ему голоса. «Знаешь, я совсем не узнаю нашего сына. Он стал какой-то другой», — говорила мама. «Ну вот, заметила. Я же говорил, подозревает, волнуется», — восторжествовал Ваня, но тут его ожидал удар. «Раньше он был вспыльчивый, неряшливый. От телевизора за уши не оторвешь, вечером спать не уложишь. А теперь Ванечка совсем другой, ласковый, книжки читает, спать вовремя ложится». «Продолжала мама. «Небось, троек в четверти нахватал. Вот и подлизывается!» Недоверчиво пробурчал папа. «Сразу видно, что ты не занимаешься с сыном. Я смотрела его дневник. У него нет троек?» Возмутилась мама. «Нет, уговоришь? Странно. Думаю, он или дневник подделал, или перед Новым годом выслуживается, чтобы побольше подарков получить», предположил папа. «Ничего ты не понимаешь?» рассердилась мама. Ваня повзрослел и решил взяться за ум. Ты даже не представляешь, как я рада, что он изменился. Я его такого намного больше люблю. Ваня едва не завопил от обиды. Ах, так! Она любит этого больше, чем меня. Но держись, подлиза, я тебе покажу, как примерным быть. эльшиф расквитаться с двойником, он подбежал к окну своей комнаты и постучал. Когда двойник открыл раму и выглянул, мальчик немедленно полез животом на подоконник, чтобы дать ему в глаз. Но двойник оказался парнем непромах. Он нагрел Ваню по голове подушкой, вытолкнул его наружу и захлопнул раму. Одержав победу, двойник стал кривляться, показывать язык и строить ужасные гримасы. Вид у него при этом был самый что ни на есть хулиганский. «Тьфу! А еще панькой прикидывается!» проворчал Ваня и зашагал к саням. На душе у него было так скверно, словно кто-то вылил в нее прокисшую сметану. «Ну что, льдышки-мартышки, все в порядке? Родители не бьют тревогу?» — спросил у него Снеговик. «Они даже рады, что меня подменили!» — пробормотал Ваня и отвернулся. «Не бери в голову!» — засмеялся сугроб. «Им только вначале так кажется. Очень скоро они передумают». Нет ничего скучнее идеального мальчишки, который вовремя ложится спать и без напоминаний садится за уроки. «Ты правда так считаешь?» — с надеждой спросил Ваня. «А то как же! Дают честное снежное!» — заверил его сугроб. Снегурочка зевнула, прикрыв рот ладонью, и выключила плеер. чуть спать хочется. Не поискать ли нам место для ночлега?» — спросила она. «Чего тут искать? Нашел, где похолоднее дело в шляпе», — легкомысленно заявил Сугроб. «Кстати, я вспомнил один случай из своей жизни, как ты весной спрятался в холодильник и просидел до самой зимы». «А зачем ты там сидел?» «Лето увидеть захотелось. Ты да разве из холодильника что-то разглядишь? И вообще в холодильнике ужасное скукотище». «Потом расскажешь...» прервала его Снегурочка. «Ваня, у тебя есть на примете какое-нибудь подходящее местечко, где бы ты мог переночевать?» Ваня задумался. «Идти к кому-нибудь из друзей нельзя. К бабушке тоже. А мороз на улице крепчает, так и замерзнуть недолго». «Что же делать?» И тут Ваню осенило. «Школа!» — воскликнул он. «Вот где можно переночевать». Снегурочка вначале ошарашенно уставилась на него, а потом засмеялась. «Ночевать в школе — это прикол! Классно будет посмотреть! Гони, Васька!» Окна класса были на втором этаже, а под ними располагалась пристройка со спортивным залом. На крыше этой пристройки и опустился олень Васька. Снегурочка и сугроб остались на крыше, а Ваня нашел незакрытую раму и забрался внутрь. Он знал, что на первом этаже школы сидит сторож, но сейчас, скорее всего, он спит или смотрит телевизор. Ваня спустился с подоконника и, затаив дыхание, шагнул в класс. Ему давно хотелось увидеть, как он выглядит ночью. В классе было темно, длинными рядами громоздились казавшиеся черными парты, а на доску падала светлая крестообразная тень от рамы. Держась очерченной на полу лунной дорожке Ваня пошел между рядами. Возле своей парты он остановился и провел по ней ладонью. Ему было странно, что он может видеть ее ночью, когда в классе никого нет. Мальчик подумал о том, как, наверное, скучно партии стоять все время на одном месте, и только днем, когда в классе много ребят, ей становится веселей. Он подошел к столу учительницы, некоторое время посидел на ее стуле, представляя, что он учительница, а потом взял мел и припадавшем лунном свете нарисовал на доске снегурочку, сугроба и оленю Ваську. «Хорошо они не видят, что у меня получилось, а то бы на всю жизнь обиделись», подумал Ваня, разглядывая свой рисунок. Он подошел к окну. Снегурочка дремала в санях, а рядом, свесив голову на грудь, спал сугроб, причем храпел так, что все три его снежных кома подскакивали. Ваня нашел за шкафом старое пальто, постелил его между рядами, лег на него и почти сразу заснул. Перед тем, как закрыть глаза, он произнес короткую молитву. «Господи, помилуй меня!» Этой молитве, единственной, которую он знал, научила его прабабушка Таня и мальчик всегда читал ее перед сном. Вскоре после этого Баба-Яга посмотрела волшебное блюдце и увидела снеговика и снегурочку, спящих на крыше спортивного зала. а «Вот они, голубки мои! Сонными возьмем, не рыпнутся!» — проскрипела старуха. «Эй, вы там! Не отставать!» Кощей оглянулся и махнул рукой своей охране. паре могучих вурдалаков, летевших на заколдованном мотоцикле, выхлопную трубу, которого было вставлено старое помело. Кикимора достала из-за пазухи заплесневелую куриную косточку и с наслаждением схрумкала ее. «Я с как люблю жареных или тушеных, в крайнем случае, и от вареного не откажусь», — призналась она бабе-яге. Кощей забрал у бабы-ягеблюдца, уставился в него и недовольно сдвинул брови. «Странное дело, парня нигде нет. Куда он подевался? Может, твоя тарелка испортилась?» проворчал он. «Скорее всего, мальчишка, будь он не лазит, помолился перед сном. Теперь ему всю ночь никакое колдовство не страшно», проворчала Баба-Яга. «Ну ладно, вначале расправимся со Снегуркой, а мальчишку отложим на потом. Никуда он от нас не денется». Она перехватила метлу за середину, лихо крутанула ее и ступо стремглав помчалась вниз. Она прошла сквозь тучи и через несколько секунд опустилась на крышу школьного спортзала. Чутко дремавший олень Васька первым заметил угрозу, но было уже поздно. Кощей, Баба Яга и Кикимора выскочили из ступы и бросились к Снегурочке и сугробу. Прежде чем друзья успели проснуться и сообразить, что на них напали, Баба Яга набросила им на шеи бусы из зубов болотных гадюк. Волшебство этих бус было так велико, что Снегурочка и Сугроб сразу провалились в глубокий зачарованный сон. «Ура! Зацапали!» — вопила Кикимора, размахивая селёдочным скелетом. «Попались, птенчики! Полезаемая крошка, пора обедать!» — сказал Кощей, выпуская из кармана свою железную челюсть. В этот момент олень Васька, про которого нечистая сила забыла, рогами сшиб его с ног и стремительно помчался прочь, унося сани со своими спящими друзьями. Вурдалаки вскочили на свой мотоцикл и бросились следом, но где им было догнать летящие сани? Никто лучше Васьки не умел лавировать между туч, не опасаясь ни вихрей, ни метелей. Вскоре вурдалаки потеряли сани из виду и вернулись ни с чем. На их тупых злобных рожах была написана глубокая досада. «Упустили! А ну вон!» «И чтобы я вас больше не видел!» — закричал на них Кощей, и неудачники поспешили скрыться по добру-поздорову. «Не беда, милок, мое колдовство им не снять. Свалятся где-нибудь саней и шеей, себе переломают их песенка спета», — сказала Баба Яга. «Как мы ловко сокола подменили, только вспомню сразу гоготать, начиная наш что-нибудь уже Дед Мороз прилетел. Скоро Дедок приедет на заброшенную станцию метро и прямо к нам в руки!» взвизгнула от восторга Кикимора. «А ну, цыц, держи язык за зубами!» Прикрикнула Баба Яга. «Зачем? Она же никто не слышит!» Удивилась Кикимора. «И вообще, что-то я проголодалась, может нам заскочить на помойку?» «Что?» «Вчера заикнешься об этом, кувырком полетишь!» Рявкнул Кощей, срывая на кикиморе свою досаду. Нечистая сила влезла в ступу и умчалась. На прощании баба-яга ухарски свистнула, и от ее свиста на втором этаже вылетели все стекла. Кикимори-то так понравилось, что она тоже разбила пару стекол, но уже не свистом, свистеть она не умела, а метко брошенными снежками. Улетая, Никто из злодеев не оглянулся на неосвещенные окна школы, иначе увидел бы, как из ближайшего окна, отогнув край занавески, на них с испугом смотрит мальчик».